Глава двадцать третья. Мы втроем, не сговариваясь, подскочили из-за стола, ринулись к веранде, откуда исходил крик. Евгений распахнул дверь, и мы застыли. Прямо перед Светланой стоял волк, тот самый, которого мы с Иваном Федоровичем спугнули на дороге. Но волк оказался настырный и какое-то время следовал за нами, пока мы не оторвались. Сестра стояла, закрывая рот рукой. Она дрожала от ужаса. А волк просто стоял рядом и со взглядом невинной собаки таращился на меня. Он излучал магию. Энергия лилась изо рта и из глаз голубым свечением, добавляя красок к вечерним сумеркам. «Это еще что? Где охрана?» — процедил Евгений, доставая телефон. «Не надо охраны, я разберусь». Попросил я, на что получил укоризненный взгляд брата. Волк не проявлял агрессию. Наоборот, ему словно было интересно все происходящее, а у меня в голове не укладывалось, почему он решил покинуть стаю и последовать за нами. Свет, не бойся. Подошел я к сестре и обнял, чтобы успокоить. Она подняла на меня заплаканные глаза и жестами объяснила: он появился из ниоткуда. Мне никогда в жизни не было так страшно. Он не проявлял агрессии. В ответ девушка замотала головой, а потом продолжила на языке жестов. «Мне стало страшно. Этот волк хотел меня успокоить». «Что?» «Не понимаю», — нахмурился я. Волку словно тоже стало интересно, и он повернул морду в нашу сторону. Он смотрел не как дикое животное. В этих ярко-голубых глазах читался разум. Не как у людей. «Скорее, как у дрессированных собак!» Я плохо поняла, что произошло, но мне показалось, что волк поделился своей магией. Я смогла закричать. Быстрыми движениями пальцев объяснила Света. Я без страха подошел к волку, протянул руку к его морде. Алексей попытался остановить меня, Иван Федорович, но только он сделал шаг мне навстречу, Как Евгений вытянул руку его пути. Он знает, что делает. Строго сказал брат, на что куратор кивнул. Ох, надеюсь, что знаю. Этот волк не вызывал у меня страха, хотя веса в нем было не меньше тонны. Такими существами можно пугать не только детей, но и взрослых. Присмотрелся к волку, аккуратно почесывая его по голове. Он не сопротивлялся. Сперва мне показалось, что он немного меньше того, которого мы отогнали от машины. А потом вспомнил, что у того было синее пятно на лапе. Этот же волк был полностью и сине-черный. Это не он на нас напал по дороге, огласил я свои выводы для Ивана Федоровича. Вы уверены? Насторожился куратор. Да. Этот немного меньше и без пятна на лапе, ответил я и обратился к волку, не ожидая ответа. Почему ты покинул стаю, дружище? Нос дриволка раздулись и морда потянулась к свете. Девушка уже не дрожала, но по-прежнему опасалась подходить. Я протянул ей руку и тихо сказал: "Не бойся". И девушка доверилась мне. Оно и понятно, ведь для нее я был любимым младшим братом. Для меня же она была никем. Но при этом в груди возникало странное тёплое чувство. Я взял сестру за руку, а затем положил её ладонь на голову волка. Он стоял смирно, словно только этого и ждал. Света аккуратно, не спеша, начала гладить это неведомое природе магическое создание, а я сделал шаг назад. Девушка увлеклась, и все молчали. Даже подошедшая со всех сторон охрана стояла смирно, но пистолеты на волка, они все же наставили в ожидании приказов. Ты пробовала защититься магией? Уточнил я у сестры, развеивая вечернюю тишину. Она кивнула, сглотнула, засевшая в горле ком. Попробуй еще раз выпустить магию, так, чтобы не причинить ему вреда. Алексей, не надо провоцировать животное. «Его должна забрать специальная служба», — заявил брат. «Позволь нам самим решать», — строго ответил я. Евгений не ожидал такой реакции. Будто привык, что младший брат всегда с ним соглашается. Что ж, эти времена давно прошли, и новый Алексей Воронцов никому не позволит указывать себе, что делать. «Уверен?» — уточнила девушка одним жестом. «Да». Одной рукой Света гладила магическое животное, а на второй ладони загорелось оранжевое пламя, слегка. Так что лишь мелкие искры падали на деревянный пол, оставляя там едва заметные пятна. Света медленно потянула руку к волку. В ее глазах блестел страх, но сестра уверенно ему сопротивлялась. Вдобавок волк присел и наклонил голову. Пламя коснулось макушки. Затем распространилась по всей шерсти всего за секунду. Все завороженно смотрели. А я начал догадываться, откуда берет начало силы этого разумного монстра. «Охренеть!» — выдал Иван Федорович. Я был с ним абсолютно согласен. Потому что сейчас ступеньки веранды сгорали под синим пламенем волка. Света подняла руку и посмотрела на горящий огонь. Он стал синим. словно магия двух объединилась. Вот зачем он пришел, исполнить цель, заложенную где-то на генетическом уровне, найти хозяина. Я мысленно выдохнул с облегчением, что сам не стал его хозяином. Такую тушу училище бы точно никто не пропустил, а он явно шел по сильному магическому следу. И теперь я мог быть спокоен за безопасность сестры. По пламени в глазах волка видел, что теперь. Он защитит цвету любой ценой. Свет, твое платье горит. Заметил Евгений, но не спешил искать огнетушитель. Девушка рассматривала свой новый огонь. Он завораживал девушку, как и всех вокруг. Одежды ее совсем не интересовало. Огонь постепенно поднимался от руки к локтю, сжигая платье. И так до тех пор, пока не заполнил все тело. Свет, ты как? спросил брат огненной девушки. Но она словно его не слышала, поглощенная одной лишь магией. Ее волосы стали пожаром, но всего на мгновение. После чего огонь потух, оставив девушку обнаженной. Одновременно утихло пламя и на волке, не тронув ни единой шерстинки животного. Евгений и Иван Федорович отвернулись, следуя правилам приличия. А я не мог отвести взгляда от глаз сестры, которые стали ярко синими. Она улыбнулась и схватилась за горло. Радость на ее лице сменилась непониманием. Что ты чувствуешь? Поинтересовался я, сделав шаг навстречу сестре. Принесите одежду, крикнул Евгений слогом в открытую дверь. И велите охране убраться. Здесь не на что смотреть. Сестра подошла ко мне. открыла рот и медленно произнесла язык вернулся она расплылась в улыбке совершенно не стесняясь ноготы а потом рассмеялась тут уже брат не выдержал и повернулся это же чудо тихо сказал он слуга высынул с двери руку протягивая белый халат Евгений тут же передал его сестре Она набросила белоснежную ткань на плечи, но не переставала смеяться. Это не чудо, а обычная магия, ответил я. Хотя мне начинало казаться, что в этом мире магия синоним к слову чудо. Однако я думал отнюдь не об исцелении сестры и ее новом питомце, с которым они теперь неразрывно связаны, будто между ними протянулась энергетическая нить, от которой чувствовался жар, как от источника магии. Пытался связать в голове это событие с тем, что мне уже удалось узнать об этом мире. Под землей выращивали существ, которые должны были помочь людям противостоять регатам. Но что-то пошло не так. И видимо, не всех монстров удалось уничтожить. Про смыв встретили в лесу стаю волков. Правда, там только один оказался разумный. Но это значит, что могут быть и другие. И тоже не факт, что они окажутся умными и последуют выполнять заложенные в гены цель. Не хотел бы я встретить в лесу трехметрового огненного медведя, хотя такой бы уж точно не смог бы долго скрываться. Мне стало безмерно любопытно, и как раз света перестала хохотать. Истерика то была, или радость, уже не понять. Девушка запахнула халат и завязала пояс, а затем снова принялась гладить волка. Уже без капли страха в глазах. Чувствуешь с ним связь? Девушка кивнула, не оборачиваясь ко мне. Можешь узнать, где он появился на свет или где черпал силу? Задал я второй вопрос. Да. Было странно задавать конкретные вопросы животному, но не стоило забывать, что между волком и девушкой возникла незримая связь. Если он кого и поймет, то только ее. Стоило попробовать, мы от этого ничего не теряли. Попробую. Жестом свободной руки отвела сестра. Она еще долго будет привыкать к тому, что может говорить. Вот так два источника слились воедино, и теперь им предстоит до конца жизни дополнять друг друга. Света наклонилась к сидящему волку и всмотрелась в его глаза. Губы шевелились, но звуков не было слышно. А когда лицо светы замерло, волк кивнул. Он покажет, коряво ответила она. Не думаю, что нам стоит вызвать специалиста по магическим животным. Все, что здесь происходит, ненормально, заявил Евгений. Однако он слегка вздрогнул, когда его робкая младшая сестра подошла к нему и встала напротив. Впервые за весь вечер она держалась уверенно. Нет. Яростно сказала она, а затем повторила еще раз. «Свет, мы не можем его оставить. Тон брата стал мягче. Это ей решать, не маленькая уже. Да и финансы нашей семье позволяют заводить любых животных», заступился я. «Мой волк», — процедила Света едва ли не рыча на Евгения. «Я не уверен, что закон позволяет содержать магических животных», продолжил брат. А с каких пор княжескую семью это останавливает? Ухмыльнулся я. С каких пор ты стал таким самоуверенным? Резко повернулся ко мне брат. С тех пор как стал главной мишенью, развел я руками. И кстати мне в понедельник нужно вернуться в училище. Поэтому, если Иван Федорович не против, то завтра с утра отправимся по следам волка. Свет, выступишь проводником? Да. Вымученно улыбнулась девушка. Затем обернулась к волку и приказала ему без единой запинки. «Марс, за мной!» Света распахнула дверь и вошла в дом, а большая туша магического зверя посеменила за ней. «Не сомневаюсь, что сегодня Марс будет спать у кровати сестры». «Нет, ну вы это видели. Она уже имя ему дала», — возмутился Евгений. «А что такого?» — пожал я плечами и тоже зашел в дом. Иван Федорович зашел следом. А мой брат ненадолго остался на веранде, осматривая все, что жжет новый питомец. Но удивительно было то, что огонь не распространился, хотя весь дом был деревянный. Словно волк и это мог контролировать. Я немного начал завидовать, что этот питомец достался и сестре. Но что сделано, то сделано. Все равно мне его некуда было делать. Да и вдруг мне достанется кто-нибудь покруче, Алексей. Откуда вы знали, что произойдет? Тихо поинтересовался куратор, пока Евгений не слышал. А я не знал. Но раз атака светы заставила ее кричать, следовало закончить начатое. Ответил ей и присел за стол, чтобы допить остывший чай. Пододвинул к себе тарелку с конфетами и принялся уничтожать их одну за другой. Говорят, сладкое хорошо для мозга. Вот пусть глюкоза и помогает извилинам шевелиться, анализируя все произошедшее. Я не против прогуляться по лесу, но это может быть опасно. Пока на мне полная ответственность за вашу жизнь, сообщил куратор и сел напротив. Я отсыпал себе горсть конфет и протянул тарелку куратору. Уверен, что в присутствии Марса и двух видящих магов нам ничего не грозит. Тогда мне не доставать из багажника новые винтовки? Шутливо спросил Иван Федорович и развернул шоколадную конфету. Конечно, доставать. С азартом ответил я, а потом опомнился, сбавив тон: для перестраховки не повредит. Ох, и зачем я на это подписываюсь? Спросил сам у себя куратор и отправил в рот вторую конфету. Из банального человеческого любопытства. А вдруг мы сможем изменить мир? Усмехнулся я. На самом деле ни на что подобное не рассчитывал. Если смогу за свою жизнь сократить популяцию регатов хотя бы на два процента. Это уже будет достижение, да и хорошее начало для их истребления. Главное, чтобы потом потомки не подвели, а то пока популяция этих монстров только растет, если судить по официальной статистике нападений. Евгений вошел в дом, захлопнул за собой дверь на веранду. Алексей, скажи, почему всегда так? Где ты, там и проблемы. Недовольно спросил брат. Ситуация с Волком и неподчинение младших родственников вывело его из себя. Потому что я родился тринадцатым, а это несчастливое число, шутливо ответил я. Так, надо успокоиться. Пробормотал брат и подошел к стеклянному шкафу, что стоял у стены. Открыл его и достал бутылку дорогого коньяка. Стоящий в углу слуга сразу принес стакан и, словно предвидел, чем окончится вечер, Евгений налил себе полный стакан. и опустошил его в несколько глотков. Это какой должен быть стаж алкоголизма, раз брат даже не сморщился? Впрочем, это не делало его плохим человеком. «Мы не договорили», — вспомнил он. «В итоге наша семья не будет финансировать ваше училище. Вернее, наш старший брат», — брезгливо закончил он. «Нет. Генералу Яршину удалось убедить вашего брата, что у училища достаточно денег от семьи аристократов, А новое здание Александр Дмитриевич благоразумно отказался строить. «Хитро», — ухмыльнулся брат, плюхаясь на стул. «Надо подумать». «О чем? Вроде все решили. Я остаюсь в училище и на официальных мероприятиях показываюсь под магической маской», — высказался я. «Ты, княжеч, Леш. Надо продолжать нормальное обучение, а не вот это все. Мне нравится в училище». Можно устроить вам на работу Арнольда Викторича и продолжишь заниматься с ним. Он же и семь лет тебя магии учил. Продолжил брат, словно меня не слыша. Нет, оставь все как есть. Я добавил стали в голос, чтобы до брата -то точно дошло. Тогда ты не научишься владеть магией на должном уровне. Научусь. Если не забыл, то у меня уже готовят камперским соревнованиям. Ладно. Неохотно согласился брат и снова налил себе выпивку. Не то чтобы я не хотел заниматься с учителем, который бы точно был нацелен на мой результат, но в отличие от Петра Александровича, мастера семьи Воронцовых я не знал. Евгений же мог договориться, чтобы его человек следил за мной, поэтому рисковать я был не намерен. «Ваши комнаты готовы», — чопорным тоном сообщил пожилой слуга. Он проводил меня, Ивана Федоровича, на второй этаж. Сперва он указал на комнату куратора, и мы распрощались, договорившись встать в восемь утра для поездки за город. «Алексей Дмитриевич, вот ваша комната». Слуга распахнул передо мной двери. Я прошел внутрь, не веря своим глазам. Огромное помещение, в центре которого стояла высокая кровать с балдахином. Здесь все кричало о статусе владителя. Ванная комната за этой дверью, указал слуга. Вещи, которые вы оставили здесь в прошлый визит, разложены в шкафу. Если что-то понадобится, нажмите кнопку на томбочке. Я поблагодарил слугу и он вышел, тихо закрыв за собой двери. Первым делом я решил посмотреть на вещи своего предшественника. В шкафу висело два дорогих костюма, один из которых я аккуратно сложил в рюкзак. Вот решил проблему с нарядом на день рождения Мари. Тут было много брендовых летних вещей, которые я оставил лежать в шкафу. А вот комплект трусов тоже изъял. Это всегда пригодится. Спал я не крепко, на интуитивном уровне готовый вскочить в любой момент, если кто-то зайдет в комнату. Но до утра никто не приходил. А в восемь утра постучался слуга, напоминая, что я просил разбудить в это время. Пришлось вставать. На завтраки Евгения не было. Зато довольная Света притащила с собой волка и велела подать ему тарелку сырого мяса, что было исполнено в считанные минуты. Я и Иван Федорович довольствовались яичницей с беконом и сэндвичами с лососем. А вместо любимого компота пришлось пить свежевыжатый апельсиновый сок, от каждого глотка, которого я морщился. Но не додумался попросить что-то другое. Слишком непривередливый аристократ из меня вышел. Поедем на двух машинах. Жестами сказала Света. Почему ты не говоришь голосом? спросил я. Непривыкла. Сложно. Отрывчительно ответила она. Я понятливо кивнул. Кто поедет с тобой? Доверенный охранник. По слогам произнесла девушка. Больше и не стал ее мучить расспросами. Мы собрались. Света посадила Марса на заднее сиденье своего бронированного автомобиля. На номерах не было герба семьи, что еще раз говорило о скрытности. Волк спрятался за тонированными стеклами, а Света села вперед на пассажирское место, когда водитель открыл для нее дверцу автомобиля. Советую взять вам побольше охраны, Светлана Дмитриевна, сказал охранник перед тем, как закрыть дверь. Нет, ответила сестра и демонстративно отвернулась. Она, как истинная аристократка, всегда привыкла получать желаемое, но, в отличие от той же Нелли, делала это более уместными способами. Машина Воронцовых поехала первой, а мы следом, благодаря чему нас не стали останавливать на КПП. Автомобили лишь слегка замедлились, чтобы дежурные успели открыть ворота. Через пять километров от поселка мы остановились и Марса выпустили наружу. Волк потянулся. Конечно, такой огромной тушей неудобно было сидеть в ограниченном пространстве, но при этом волк вел себя лучше дрессированного пса. Марс побежал по дороге, и машины поехали следом. Он двигался очень быстро, оставляя за собой легкое голубое свечение. Так мы ехали часа три, следуя за волком. Он не сбавлял скорость, будто не чувствовал усталости, либо же подпитывался за счет магического источника света. По пути встретилось всего три машины, и только в момент изближения волк уходил в лес, и там продолжал движение. Но вскоре мы дождались момента, когда он остановился на обочине. Все вышли из машины. Иван Федорович достал из багажника новые винтовки. Я пойду первым, за мной Светлана Дмитриевна, следом Алексей Ивырин Атагриевич. Распорядился мой куратор. Он выбрал распространенную стратегию передвижения по лесу, когда видящие ставились через одного. Мы накинули на плечи рюкзаки со всем необходимым и отправились в опасный поход. Однако наш магический предводитель отпугивал даже птиц. Регатов тоже видно не было, к нашей радости. Два часа мы пробирались в гущу леса, пока волк не остановился у скалы, в которой виднелся искусственно вырубленный проход. Нет. Снова я в подземелье не полезу, высказался я, ловя на себе косые взгляды. А что? Мне уже раз хватило там заблудиться. Возразить мне никто не успел. Из тоннеля доносся детский смех.